Битва на острове Самсё. Когда братья высадились на острове Самсё, то обнаружили два корабля, стоявшие в гавани. Братья решили, что эти корабли должны принадлежать Хьяльмару мужественному и Отду путешественнику, который также был известен как От Стрела. Чтобы привести себя в выступилённое состояние, сыновья Арнгрима вытащили мечи, стали кусать края щитов, пока не впали в ярость берсерков. После этого они вышли по шестеро на каждый корабль. Хотя на борту вражеских судов находились храбрые воины, тотчас взявшиеся за оружие, берсерки прошли их от носа до кормы, убив почти всех людей Хьяльмара и Отта. Только нескольким воинам удалось спастись бегством. Хьяльмар мужественный и Отт стрела увидели предыдущих им навстречу врагов с окровавленными мечами поскольку ярость уже покинула сыновей арнгрима они производили впечатление только что выздоровевших после болезни людей однако же хьяльмар устрашившись вида викингов прежде с ним такого не бывало сказал одду большая часть наших воинов погибла мне кажется что скорее всего Мы все сегодня вечером будем гостить у Одина в Волгалле». Спутник Хьяльмара предложил сбежать в лес, но Хьяльмар, устыдившись своего страха, решил все таки попытать счастье. Тут и Од счел, что ему негоже уступать двенадцати братьям, заявив: "Я не стану гостить у Одина сегодня вечером, и все эти берсерки будут мертвы прежде, чем зайдет солнце". Однако Од Стрела решил схитрить, сразившись с одним ангантюром. И хотя у викинга в руке сиял чудесный тюрфинг, на одде под кольчугой была заговоренная рубашка. Она отличалась такой прочностью, что ее не брало никакое оружие, к тому же Од владел мечом, разрезавшим доспехи как сукно. Но тут Хьяльмар не согласился с Оддом. Но к битву мы пришли, что ты хочешь отправиться впереди меня. Нынче я распорядитель поединка. Кроме того, я пообещал дочери конунга в Швеции, что не позволю тебе или кому-то другому идти в этом бою впереди меня, и я буду биться с Ангантюром, как со старшим из братьев берсерков. Хотя спор из-за девушки у меня вышел с Хьёрвардом. И вот Хьяльмар и Ангантюр сошлись в смертельной схватке принявшись обмениваться сильными ударами. Затем вперёд вышел Хьёрвард, и они с Оддом начали свою жестокую битву. Од нанес Хьёрварду несколько ударов, прежде чем тот пал мертвым. После этого против Одда выступил Хервард, и с ним произошло то же самое. Потом Храни, затем остальные один за другим. Но Од нападал на них столь мужественно, что уложил всех одиннадцать братьев а о схватке хьяльмара мужественного рассказывают что хьяльмар получил шестнадцать ран и еще прожил какое-то время ангантюр же скоро пал мертвым. от стрела решил что ангантюру и его братьям нельзя покидать остров ставший их последним пристанищем призвав немногих оставшихся в живых воинов Он велел подобрать тела убитых, сложить их вместе со всем оружием и насыпать высокий курган. Так Од хотел почтить мужество врагов. Возвратившись домой в Швецию, Од поведал о подробностях битвы на острове Самсё. Свава, жена Ангантюра, не вынеся горя при известии о гибели мужа, покончила с собой. О дальнейшей судьбе Од стрелы О происхождении и молодых годах Отда Стрелы говорится в отдельной саге. Примечание. Некоторые детали саги об Отде Стреле напоминают летописный рассказ о Веще Малеге. Конец примечания. Нет нужды надолго прерывать одну историю, отдав предпочтение другой. Но все же следует заметить, что когда Од был еще юношей и жил на острове На хуторе у своего отца Ингиальда некая мудрая женщина по имени Хейд сказала буквально следующее: "Тебе от суждено совершить множество подвигов, стать метким лучником, неуязвимым для врагов, а также много путешествовать по миру. Поэтому ты будешь известен как от стрела и от путешественник. Но где бы ты ни странствовал, «Умрешь ты на том хуторе, в котором родился. Здесь встойли, стоит жеребец Факси, серой масти. Череп этого коня принесет тебе смерть. Конечно, тогда хейт никто не послушал. Ее посчитали безумной старухой и едва не избив, прогнали с пира. Теперь же следует рассказать о том, по какой причине от Стрела очутился с Яльмаром на острове Самсё и о том, что было с ним после. Сага эта началась в Бьермаландии, которым правил конунг Харек. Как-то на бьермов напали викинги. Тогда они увезли с собой много золота и серебра. Местные жрецы посчитали, что с их страной и впредь могут очень плохо обойтись, и задумали вырастить верного защитника, придя к большому водопаду Они пленили обитавшую под ним колдунью Великаншу. Ее положили в постель с конунгом Хариком, и вскоре та понесла от него. Родившегося мальчика окропили водой и нарекли Эгмундом. Уже в юном возрасте сын Харика не был похож на обычных людей. Едва Эгмунду исполнилось три зимы, его послали в страну финнов где он посвятил много времени упражнением в искусстве насылать всякого рода чары. Закончив обучение, Эгмунд вернулся домой, в Бьярмаланд. Всемзин, сын Конунга, был таким же рослым и сильным, как взрослый мужчина. При этом его кожа имела истинно черный оттенок, а на глаза свешивался клок длинных темных волос, которые следовало назвать гривой. Рас о том, что викинг Одд Стрела готовится напасть на Бьярмаланд, жрецы решили подослать Эгмунда к предводителю своих врагов. Для того, чтобы замысел удался, они заколдовали Эгмунда от ударов незачарованного железа. После этого Одд, Эгмунд и их дружины действительно встретились, Причем на стороне Одд Стрелы выступил его хороший друг Хьяльмар мужественный. Сражение между викингами и бьярмами вышло ужасным. И все же Эгмунд первым поднял щит перемирия и спросил Отда: "Доволен ли тот ходом схватки?" От ответил, что нет. "Почему же?" усмехнулся Эгмунд. "Потому что раньше я всегда бился с людьми, но сейчас, как мне кажется, имею дело со злым духом", сказал От. Я недавно ударил тебя по шее мечом со всей силой, как только мог, и не разрубил ее». На это Эгмунд только пожал плечами. Каждый из нас может сказать другому, что всю свою жизнь имел дело скорее с троллями, чем с людьми. Тем не менее, оба противника решили продолжить битву, но никто не мог уступить сопернику. От стрела из-за своей заговоренной рубашки, Эгмунд из-за своей нечеловеческой природы. Да и дружинники обоих вождей сражались храбро, и с той, и с другой стороны полегло равное число воинов. Наконец, Эгмунд вновь предложил устроить перемирие. Пока Од собирал своих людей, в том числе тех, что находились под предводительством его друга Хьяльмара, Эгмунд и его дружинники незаметно покинули поле боя. После этого Хьяльмар поведал Одду о своем соперничестве с Хёрвардом, и назначенной встречи на острове Самсё. Дальше случилось то, о чем уже было рассказано. Погребя Сваву, а затем, также не вынесшую сообщение о смерти мужа супругу Хьяльмара Ингибьорг, Одд Стрела направился с человеком по имени Этьёв против Биармов. Но не зря все это время Эгмунд Тай нашёл по следам Одда, ночью предательским образом проникнув в лагерь викингов Он зарезал Этьёва и многих других людей. Говорят, затем Эгмунд сделался зятем йотуна Гейерёда и обложил данью всех конунгов в Австралёнде. Примечание. Собирательное название стран Востока по отношению к Швеции и Норвегии в скандинавских сагах. Конец примечания. Кроме того, тамошние правители были обязаны каждые 12 месяцев присылать Эгмунду волосы из собственных усов и бород. Из них Эгмунд, кичась своим могуществом, велел изготовить себе шубу, которую носил вместо королевской мантии. Потом Эгмунд вновь взялся за прежнее, попытавшись расправиться с Отдом, но всякий раз, преследуя своего врага по всему свету, он терпел от него постыдное поражение. Между тем Конунг, правивший Хольмгардом, что находился в Гордарике, внезапно умер, а власть захватил незнакомец по имени Квилланус. У него имелась довольно странная привычка всюду ходить с маской на лице. Это казалось людям удивительным. Никто не знал ни о том, из какого рода происходит новый правитель, ни о том, откуда он пришел. Рассказы о Квиланусе наконец достигли ушей Отда стрелы, который в то время был в Миклогарде. От тогда торжественно обещал своим людям, что непременно узнает о том, кто скрывается под именем Квилануса. И вот От направился в Гордарику, которая была очень обширной страной, состоявшей из множества государств. Каждое государство имело свой город и своего конунга, Так, Марро правил в Марамаре, Радстав в Ростове, Эдваль в Суздале, Пальтес в Пальтеск юборге Кенмар в Каннонгарде. Примечание. Здесь перечисляются древнерусские города: Муром, Ростов, Суздаль, Псков и Киев. Конец примечания. И вот все эти конунги платили дань Квиланусу, что сидел в Хольмгарде. Прежде чем от добрался до Хольмгарда, Квиланус в течение трех зим собирал войска. К правителю Гордарики присоединились все ранее названные конунги. Кроме того, Квилануса поддержали войска из Киреланда, Эйсланда, Ливланда, Курланда и Пулиноланда. Примечание: то есть из Карелии, Эстонии, земли ливов, куршей, территория нынешней Латвии. Конец примечания. Наконец, Одд Стрела со своей дружиной встал у стен Хольмгарда и вызвал Квилануса на поединок. Правитель Гордарики выступил навстречу Одду, и стали они биться на копьях. Однако никто не мог одержать победу. Когда четыре копья было сломано, Квиланус сказал: "Равным по силе врагам следует примириться и устроить по этому поводу пир". Одд нахмурился. Однако я до сих пор не знаю, кто ты такой, а я поклялся перед своими воинами выяснить, кто нынче конунг в Хольмгарде. Тогда Квиланус снял с лица маску и сказал: "Ты узнаешь это лицо?" Од сразу понял, что перед ним Эгмунд, потому что на нем были видны все отметины, оставленные его мечом: оторванный кусок бороды, срезанная кожа сзади до середины черепа. Тут одда охватила настоящая ярость. "Нет, Эгмунд!" воскликнул он. "Я никогда с тобой не примирюсь. Ты все это время подло преследовал меня, а потом еще коварным образом зарезал моего друга Этиёва". И вновь продолжилась битва, неистовство которой превзошло неистовство самых кровопролитных сражений. В какой-то миг от стрела настолько обезумел что принялся колотить Квилануса простой дубиной. Тогда Квиланус пустил в ход колдовство. Растопырив пальцы, он двинулся на Отда и его людей. Говорят, что из каждого пальца Конунга вылетала стрела, которая неизменно поражала свою жертву. Удалось уцелеть только одному Отду, да и то благодаря чудесной рубашке и наступившей темноте. На этот раз пришлось от Стреле спасаться бегством. От отправился в Галлию, где обнаружил свое искусство меткого лучника. Примечание. Галлия древнее название территории нынешней Франции. Конец примечания. Наконец, к коду прибыло посольство от Квелануса со множеством подарков и речами о дружбе и предложении мира. От принял эти подарки потому что благодаря своей мудрости понял, что Эгмунд, убийца Этьёва, который назывался Квиланусом, непобедим, ибо его можно было скорее назвать духом, а не человеком. Прошло много лет. От стрела совершил еще немало подвигов, посетил немало стран. И вот захотелось ему наконец увидеть родной остров. Сев на корабль со своими людьми, он отбыл в отчий край. Сойдя на берег, от вместе со спутниками направился туда, где стоял хутор Ингьяльта. Но ни отца, ни кого-либо из родичей викинг не застал. Вместо домов он обнаружил одни поросшие густой травой, развалины и могилы. Осмотревшись, он печально произнес Стоило ли плыть в такую даль, чтобы увидеть быль, поросшую быльем?» Здесь уже ничего не осталось от того, что было раньше. Затем от стрела пошел на луг, где у него с другом юности неким Асмундом было стрельбище. Воспоминания, подобно вешним водам, нахлынули на Отда, и он принялся рассказывать спутникам про то, как весело проводил время с приятелем. Потом он повел своих людей по разным местам, показывая памятные знаки, камни, деревья, Давно заглохшие тропинки, берег реки, где он когда-то купался молодым человеком. Обойдя окрестности хутора, од сказал спутникам: "Теперь вернемся обратно к кораблю. Здесь на острове больше смотреть не на что". Уже подходя к морю, од вдруг усмехнулся: "А я ведь совсем забыл о том, что мне предсказала безумная Хейт, что я умру здесь, где был рожден». Но думаю, это пророчество вряд ли сбудется. Тут викинг вдруг замедлил шаг и сказал, показывая на какой-то предмет, белеющий в траве. Что там лежит, не конский ли череп? Да, ответили люди, выгоревшие на солнце и очень старый на вид. Как вы думаете, не череп ли это жеребца факси? задумался он. С этими словами он, как завороженный, подошел к останкам коня. И ткнул в них древком копья. От удара череп немного наклонился, из-под него выскочила гадюка. Змея ужалила Отда стрелу в ногу, вышла дышки, так, что очень скоро все бедро викинга распухло. Отду стало до того плохо, что его людям пришлось на руках вынести своего вождя к морю. С трудом, усевшись на земле, от отдав последнее распоряжение своим спутникам, сказал: "Хейт, все таки оказалась права. Хотя я совершил множество подвигов и повидал самые отдаленные земли, даже диких зверей тянет на то место, где они родились и провели свои первые, самые беззаботные годы". После этого от стрела закрыл глаза и умер. Согласно последней воле викинга Он был похоронен на родном острове. Хервер получает меч Тюрфинг. Но пришло время возвратиться к истории о проклятии Тюрфинга. До того как умереть, Слава, дочь Конунга Бьярмара, успела родить ребенка. Это оказалась исключительно красивая девочка. Её омыли водой и нарекли Хервер. Она выросла у ярла как мужчина больше упражняясь в стрельбе со щитом и мечом, чем в шитье или приготовлении пищи. Также Хервер чаще поступала плохо, чем хорошо. Наконец, когда дед запретил внучке вести себя неподобающим образом, она сбежала в лес и стала убивать людей ради золота. Услышав о появлении разбойницы, Бьярмар отправился в лес со своими людьми и силой забрал Хёрвёр с собой. После этого девушка как будто немного образумилась. Однажды вышло так, что Хервёр увидела раба, который пас свиней некоего ярла, и посмеялась над ним. Тогда раб сказал гордой девушке: "Ты, Хёрвёр, хочешь делать одно зло, и зло ожидает тебя, потому Конуннгбьярмар запрещает всем говорить тебе о твоём отце" что считает позором, если ты узнаешь правду. А правда такова, что худший раб лежал с его дочерью Свавой, и ты их ребенок». Хервер от этих слов разъярилась и немедленно пойдя к Бьярмару сказала: "Я не буду хвалиться честью нашего рода, ведь Свава, оказывается, зачала меня со свинопасом". Конунг очень удивился подобному упреку. Тебе налгали, Твой отец Ангантюр был самым храбрым среди фьордов, И теперь он и его враг Хьяльмар мужественный спят в палатах, покрытых землею на острове Самсё. Тут Хервёр возжелала добыть богатство убитых сородичей. она велела служанкам перевязать ей волосы льняной тканью. Затем девушка собралась в одиночестве, взяв себе мужскую одежду и оружие, и отправилась к викингам. Вскоре Хервер приняла власть над одним из дракаров и направила его к острову Самсё. Хервер велела высадиться на берег, сказав своим людям, что в курганах, возвышающихся в глубине острова, лежит множество сокровищ. Но все воины воспротивились этому, сказав, что круглые сутки там разгуливают столь могучие злые духи что даже днем на все хуже, чем где-нибудь в другом месте ночью. Наконец викинги решили так. Был брошен якорь, а Хервер села в лодку и поплыла на ней к берегу в то время, когда садилось солнце. На острове девушка встретила человека, который присматривал за стадом овец. Она спросила его, как пройти к курганам. Пастух очень удивился пришельцу в столь поздний час и сказал: "Там, где горит призрачный огонь, нечего искать ночлега, потому как падет тьма, на тебя обрушатся духи мертвых». Хервер бросила на пастуха исполненный презрение взгляд: "Не вздумай устрашить меня какими-то бабьями россказаниями". Тут пастух не стал спорить и поспешно погнал своих овец домой на хутор. Тогда Хервёр высмотрела на острове место, где горел призрачный огонь, и пошла туда. Подойдя к курганам, она прошла через пламя, больше похожее на туман. Хервёр миновала несколько совсем древних и замшелых могил, пока не пришла к кургану берсерков. Тут она сказала: "Пробудись, Ангантур, чахнущий в муравьиных кучах под корнями деревьев" в шлеме, кольчуге со щитом, с бруей и окровавленным копьем. Тебя будет Хервер, твоя дочь. Отдай мне свой острый меч Тюрфинг, что сковали для Сигрлами дверги. Не должно дорогу мертвецу владеть добрым мечом. Тут затряслась земля, раскрылся курган, и из него глухо ответил голос Ангантюра. Дочь моя Хервер, полная пагубы поступаешь во зло себе ты обезумела если решила потревожить покой мертвых. отныне тюрфингом владеет только один хервёр не только не испугалась но и даже не смутилась ты говоришь неправду отец разве владыка асгарда усадил тебя в курган разве он вложил в твои мертвые руки тюрфинг ты просто не желаешь оставить мне наследство тогда раскрылся курган Я взятый высоким пламенем ангантюр предстал перед дочерью в виде призрачной полуистлевшей фигуры, которая промолвила с угрозой: «Решетка к хель спущена. Поспеши, дочь, к кораблю, еще немного и будет слишком поздно". Но Хервер не устрашилась дикого вида мертвеца. "Я не сойду с этого места, поскольку не боюсь ничего". Ни чудовищного пса Гарма, ни волка Фенрера». Тогда призрак Ангантюра сказал, «Хервер, теперь я вижу, что ты достойная дочь викинга. Но послушай меня о том, что случится. Этот тюрфинг принесет много горя твоему роду. Погубив жизнь невинного мальчика, проклятый меч станет причиной смерти твоего внука, храбрейшего воина". Я возвращусь к скакуну Прибоя в добром духе, лишь усмехнулась северёр. Меня в чьих жилах течет кровь Ловдунгов, не страшат пророчества мертвецов. Примечание. Ловдунги потомки легендарного героя Ловди. Конец примечания. Призрак Ангантюра покачал головой и тихо промолвил: Ты сможешь владеть Тюрфингом долго и без урона для себя, если не тронешь его клинка. Прощай, моя дочь. Я бы дал тебе и твоему потомству немедле дюжину жизни, если бы мог. Тут Хервер увидела, что призрак исчез, курган закрылся, а на земле лежит, сверкая словно солнце, легендарный тюрфинг. С благоговением подняв меч, Хервер обратилась к могилам Ангантюра и его братьев. "Спите спокойно, мои родичи. Я больше не потревожу ваш покой. Потом Хервёр пошла к кораблям, и когда рассвело, она увидела, что корабли ушли. Викинги испугались огней минувшей ночью. Сервёр села на лодку и направилась в Глессисвеллер к Конунгу Годмунду. Хейдрик убивает своего брата и получает наставление. Конунг Хёвонд, сын Годмунда, прослышав об отваге Хёрвёр, посватался к внучке Бьярмара. Поскольку викинг был статен и смел, девушка с охотой приняла его предложение. Между тем, несмотря на свою силу и удаль, Хёвонд был мудрейшим из людей и таким справедливым, что никогда не вершил правосудие с пристрастием, касалось ли дело жителей страны или иноземцев. У Хёвонда с Хервёр родилось двое сыновей, названных в честь отца и дяди: Ангантюр и Хейдрик. Ангантюр пошел в отца, а Хейдрик в мать. И вот как-то Хейдрика забыли пригласить на пир. Он явился на него незваный, с намерением затеять ссору. Хейдрик наговорил гостям много обидных слов. Ангантюр велел брату помолчать. А тот еще больше озлобился. В тот же вечер Хейдрик, возвращаясь с Пира, бросил камень в ту сторону, где разговаривали какие-то люди. Один из них оказался ангантюром. Верно говорят, что родившееся зло уже не избыть, пока оно не найдет свою жертву. Так и получилось в этот раз. Когда Хёвонд узнал о гибели сына, он велел Хейдрику убираться прочь и никогда больше не показываться ему на глаза. Хервер, жалея единственного оставшегося в живых сына, заявила: "Твоя месть слишком жестока даже для такого поступка. В возрасте Хейдрика разбойничая, я загубила немало чужих жизней, пока отец не образумил меня. Однако Хёвунд остался непреклонен. Разве от твоих рук пострадал кто-то из родичей?" Не забывай, Хейдрик, пусть и ненарочно, убил своего брата. Поняв, что мужа не отговорить от намерения изгнать сына, Хервёр попросила его хотя бы дать Хейдрику какие-нибудь мудрые советы. Не думаю, что они пойдут ему на пользу, проворчал Конунг, но потом все же обратился к юноше. Во-первых, никогда не помогает человеку, убившему хозяина. Во-вторых, Никогда не отпускай с миром того, кто погубил друга. В третьих, не имей дело с девушками из Хуналанда, страны гуннов. В четвертых не позволяй жене надолго уезжать к своим родичам, хотя бы она и просила об этом. В пятых, никогда не воспитывай ребенка более знатного человека, чем ты сам. В шестых, не езди верхом на лучшем коне, даже если очень будешь спешить. Хейдрик, едва выслушав наставление отца, произнес, "Ты дал мне советы со злобой на сердце, и поэтому я не обязан им следовать". Когда Хейдрик вышел вон из палаты, Хервер проводила молодого человека за ограду и сказала: "Не обижайся на Конунга. все же он хотел предостеречь тебя от многих нехороших вещей. Вот марка золота и меч, который я дарю тебе". Меч называется Тюрфинг. Некогда он принадлежал Ангантюру Берсерку, твоему деду. Обладая этим мечом, ты никогда не будешь знать поражение в бою. Тебе же самому следует всегда помнить о том, что Тюрфинг нельзя вынимать из ножен, если ты только не хочешь кого-то убить. Хейдрик поселяется в Рейдготаландии. Проделав недолгий путь, Хейдрик встретил каких-то людей, которые держали третьего со связанными руками. Что сделал этот человек, спросил Хейдрик. Он убил своего хозяина и поэтому достоин самой мучительной казни, ответили незнакомцы. Жалевшись над пленником и в то же время нарушив первую отцовскую заповедь, Хейдрик предложил: "Я заплачу вам полмарки золота, если вы отпустите его". Незнакомцы тотчас согласились. Человек же, которого освободили от пут, предложил Хейдрику: "Теперь я готов служить тебе до последнего издыхания". На это молодой человек ответил: «Отчего ты, предавший своего хозяина, будешь верен мне? Поди прочь". Вскоре Хейдрик снова встретил каких-то людей. История повторилась. Качан на этот раз вина связанного пленника оказалась не меньше. Он погубил своего друга. Но Хейдрик ничего не смог поделать со своей жалостью к осужденному на смерть человеку, нарушив вторую отцовскую заповедь. Однако и того прогнал он от себя, как первого пленника. Затем Хейдрик преодолел большой путь и пришел в Рейдгот Аланд там правил очень старый конунг Харальд. У него был сын, но еще совсем мальчик. Однажды случилось так, что к Харальду прибыло много золота и серебра. Хейдрик спросил, является ли это данью для конунга. Конунг покачал головой. Скорее, это моя собственная дань. Каждый двенадцатый месяц я плачу золотом и серебром двум могущественным ярлам дабы они не покушались на трон. Хейдрик вспыхнул от гнева. Разве это пристойно, когда владыка, у которого такое большое государство, платит дань каким-то ярлам? Более разумным решением было бы выступить на битву против них. Харальд глубоко вздохнул, и слезы бессилия покатились по его старческим щекам. Я уже не раз пытался справиться с ярлами, Но всякий раз терпел от них жестокое поражение. Эх, был бы я хоть чуточку моложе. Тогда Хейдрик, благодарность за гостеприимство Харольда, вызвался возглавить войско старого конунга. Узнав об этом два ярла вышли навстречу Харольду и Хейдрику с огромной армией. И когда они встретились, произошла великая битва. Во время нее Хейдрик находился в головном отряде и в правой руке держал тюрфинг. Поскольку против этого меча ничто не могло выстоять, ни шлем, ни кольчуга, Хейдрик убил всех, кто оказался поблизости. Вырвавшись из строя и рубя по обе стороны, он так далеко углубился во вражеские ряды, что сразил обоих ярлов. После этого войско ярлов разбежалось. Хейдрик прошел по всему Рейтгаталанду и наложил на земле дань для конунга Харальда, как было раньше, после чего вернулся домой с огромным количеством всякого добра и великой победой. Благодарный Харальд выдал за Хейдрика свою дочь Хельгу. Тогда Хейдрик взял в управление половину государства конунга Харальда. Вскоре у Хейдрика с женой родился сын Его назвали Ангантюром в честь погибшего брата Хейдрика. Хейдрик получает все государство. Однажды настал такой большой голод в Рейдгаталандии, что он, казалось, обезлюдит. Были выбраны прорицатели и брошены гадательные дощечки. После этого стало известно, что урожай придет в рейд Рейдготаланд не раньше, чем будет принесён в жертву самый высокородный в стране мальчик. Тут безумие охватило народ, и пришлось престарелому конунгу Харальду делать тяжелый выбор. После долгих и тяжких размышлений Харальд сказал, что самым высокородным является его внук Ангантюр. Но такое решение не понравилось Хейдрику. И тот посчитал, что самым высокородным следует считать собственного малолетнего сына Харальда. Решить спор тестя и зятя можно было только отправившись к Конунгу Хёунду, отцу Хейдрика. Ведь Хёунд отличался мудростью, кроме того, считалось, что он может толковать волю богов. Когда Хейдрик возвратился к своему отцу, его радушно приняли. Гнев Конунга, не в последнюю очередь благодаря постоянным упрекам его жены Хервёр, уже успел поостыть. Хейдрик рассказал Хёвуду о голоде в Рейдготаланде, что присудили прорицатели, и о том, какое неслыханное злодейство задумал Конунг Харальд. На это Конунг Хёвонд ответил: "Попроси, чтобы каждый четвертый человек, который будет присутствовать на жертвоприношении, перешел под твою власть или ты не позволишь принести в жертву сына когда хейдрик вернулся домой в рейдготаланд был созван тинг на котором взять харальда выдвинул свое условие рейдготалландцы согласились с требованием хейдрика но едва каждый четвертый человек харальда перешел в войска хейдрика как хейдрик велел трубить сбор поднял знамя И на на Конунга Харальда произошло большое сражение, и Конунг Харальд погиб со многими своими людьми. Хельга, не вынеся известия о смерти отца, повесилась с горя в храме, посвящённом Дисам. Затем Хейдрик огнем и мечом подчинил себе весь Рейдготаланд и сам сделался конунгом. Кладя конец кровопролитию Хейдрик буквально сказал следующее: "Пусть все люди, которые были убиты, станут жертвой Одину вместо моего сына". Как-то летом Хейдрик пошел со своим войском на юг в Хуналанд и сразился с конунгом гуннов Хумли. Он одержал победу, захватил его дочь по имени Сивка и забрал ее с собой, несмотря на то, что отец советовал не связываться с девушками из Хуналанда. Как бы там ни было, но уже на другое лето Хейдрик отослал Сивку домой. Тогда она была беременной. Вскоре у Сивки родился мальчик по имени Хлёд. А измене жены Хейдрика. Еще через год Хейдрик пошел со своим войском в Саксланд. Не желая сражения, хитрый конунг Саксов пригласил владыку Рейд-Готаланда на пир. Он попросил соседа взять земель столько, сколько ему захочется. Конунг Хейдрик, пораженный щедростью конунга Саксов, с радостью принял предложение. Там на пиру он увидел красивую дочь хозяина. Хейдрик посватался к этой девушке, и ее отдали за него замуж. Тогда пир продолжили. А потом Хейдрик отправился домой со своей женой, взяв с ней огромное богатство. Конунг Хейдрик сделался величайшим правителем Рейдготаланда. И вот как-то жена Хейдрика упросила отпустить ее гостить на несколько месяцев к своему отцу. Хейдрик, позабыв четвертый наказ Хёбуда, уступил супруге, и с ней поехал Ангантур, ее пасынок Раз летом, будучи в походе, Хейдрик услышал о том, что его жена изменила ему. Тогда Хейдрик пришел в Саксланд, в государство своего тестя. Он оставил свои корабли в уединенной бухте и высадился на берег с одним человеком. Ночью викинги явились в поместье Конунга Саксов, пришли к светлице, в которой обычно спала его дочь. Хейдрик вошел в светлицу И увидел, что рядом с его женой спит неизвестный молодой человек, с удивительно красивыми золотыми волосами. Человек, что был с Конунгом, сказал, что отомстил бы своей супруге и за меньшее. Но Хейдрик тихо ответил: "Я пока не стану проливать чью-либо кровь". Затем, наклонившись над ложем, Конунг отрезал большой клок волос у юноши, спавшего в объятиях его жены. И после этого вернулся к своим кораблям. Утром Конунг открыто причалил в гавани, словно только что возвращаясь из викинговского похода. Его вышли встречать все саксы, устроив обильный пир. Хейдрик, готовясь сообщить об измене жены, велел созвать Тинг, как вдруг воины сообщили ему страшную весть, что Ангантюр, его сын от первой жены, Внезапно умер. Конунг Хейдрик заподозрил, что смерть мальчика как-то связана с неверностью его второй супруги и велел дочери Конунга Саксов показать тело. Женщина, упав на колени, воскликнула: "Мой муж, это только увеличит твое горе, и все же я настаиваю". После этого Саксам пришлось отвезти гостя в светлицу. Но вместо ребенка в колыбели Хейдрик нашел завернутую в пеленке собаку. Грозно нахмурившись, Владыка Рейд Гаталанда воскликнул: "В плохую сторону изменился мой сын нынче, раз превратился в шелудивого пса". Как только Конунг такое изрек, произошло чудо: собака снова стала мальчиком. После этого Хейдрик понял, что так боги дают ему понять: нельзя более терпеть предательство». Владыка Рейд Гаталанда взял с собою Ангантюра Натинг и там при большом стечении народа сказал: "Увы, я претерпел великую измену от своей жены. Словно зимняя туча почернел конунг саксов. Если это так, я проклинаю свою дочь. Но скажи мне, зять, кто этот наглец, который посмел так опозорить нас обоих?" На это Хейдрик криво усмехнулся некий златокудрый юноша люди стали озираться где же он или конунг Хейдрик так расстроился из-за чар насланных на его сына тогда по приказанию конунга саксов слуги бросились обыскивать поместье пока в кухне не нашли измазанного золоёй человека с повязкой вокруг головы его немедленно отвели на тинг там многие саксы стали удивляться Зачем нужен на Тинге какой-то скверный раб? Но Конунг Хейдрик, указав на съежившегося от страха юношу, сказал: "Теперь вы можете увидеть здесь того, кого дочь Конунга предпочла мне". Тут он сорвал повязку с головы раба, а потом приставил к его волосам срезанный клок волос, чтобы доказать правдивость своих слов. "Ты, Конунг", сказал Хейдрик властителю саксов, всегда был добр ко мне и не знал какой разврат творится под кровлей твоего жилища и поэтому твое государство останется в мире с моим но на твоей дочери я не хочу больше быть женатым затем хейдрик и его сын Ангантюр вернулись домой в свои владения на третий год конунг хейдрик скорбя о том что его отпрыск Ангантюр какое-то время пребывал в постыдном облике пса послал людей в Гордарику, чтобы взять младшего сына высокородного конунга Гордарики на воспитание. Пусть где он станет товарищем его ангантюру и блеском своего происхождения окончательно развеет следы злых чар. Тут Хейдрик нарушил пятый наказ своего отца. Ганцы отправились к конунгу Гордарики, передав ему послание и заверение в дружбе. На что конунг Гордарики сказал: «Нечего и надеяться на то, что я отдам даже младшего из своих сыновей в руки человека, о котором слышал не совсем хорошие вещи. Тогда жена Конунга Гордарики возразила: "Не говори так, государь. Ты слышал также, насколько правитель Рейдготаланда великий и победоносный витязь, и более мудро благосклонно принять от него почести, иначе твое государство не останется в мире". Поразмыслив, конунг Гордарики счел разумным послушаться совета супруги. Мальчика передали в руки посланцам, и они отправились домой. Конунг Хейдрик хорошо принял мальчика, воспитал его и полюбил как собственного сына. Между тем, Сивка, дочь Хумли, снова оказалась с конунгом, но ему посоветовали не говорить ей ничего, что следовало бы скрыть. Хейдрик женится на дочери Конунга Гордарики. Одним летом Конунг Гордарики послал Хейдрику весть, чтобы тот принял его дружеское приглашение и прибыл на восток на праздник. Вот Хейдрик явился со своими людьми, и с ним младший сын Конунга Гордарики и Сивка. Однажды во время праздника конунги пошли в лес чтобы поохотиться с собаками и ястребами. Когда они спустили псов, все разбрелись по лесу. Так оказалось, что Хейдрик ушел со старшим сыном Конунга Гордарики. Воспитанник Хейдрика готовился выйти из леса, как вдруг увидел показавшегося на опушке воспитателя. Хейдрик повел себя более чем странно, сказав сыну Конунга: "Не задавай вопросов и делай, что я тебе велю". Недалеко отсюда есть хутор. Иди туда и спрячься. Будь готов вернуться домой, когда я пошлю за тобой. Мальчик сказал, что предчувствует свершившееся или только готовящееся свершиться дурное дело, но все же сделал так, как просил Конунг. Вечером Хейдрик хмурый вернулся домой и был подавлен и сидел на попойке лишь короткое время. А когда он лег в постель, Сивка спросила его: "Почему ты не весел, государь?" "Трудно мне говорить об этом", ответил Конунг, "потому что моя жизнь зависит от того, останется ли это сокрытым". Сивка, ласкаясь к супругу, ответила, что сохранит все в тайне. Тогда он признался ей: "Мы со старшим сыном Конунга Гордарики стояли вдвоем у одного дерева. Тут мальчик попросил яблоко, которая висела довольно высоко я вытащил тюрфинг и срезал это яблоко увы это случилось прежде чем я вспомнил что меч заклят так что должен убить человека будучи извлеченным. а нас там было только двое пришлось мне убить мальчика на следующий день на перу жена конунга гордарики спросила сивку почему хейдрик выглядит таким расстроенным И тут Сивка призналась ей: «Тому есть причина. Он по нечаянности убил твоего старшего сына". Бедная женщина тотчас ушла прочь из палаты в большом горе. Конхунг заметил это и, позвав к себе Сивку, спросил: "О чем вы беседовали с королевой, что она так опечалилась?" И тут Сивка повела себя в высшей степени вероломно. "Государь", сказала она, "свершилось неслыханное дело". Хейдрик зарезал твоего старшего сына, и скорее всего нарочно. Он заслуживает смерти. Конунг гардов приказал схватить Хейдрика и заковать в цепи. Случилось так, как я и предполагал, взъярился он. Чего еще стоило ждать от человека, о котором ходила дурная молва? Но конунга Хейдрика в Гардарике так полюбили, что никто не мог решиться исполнить приказание своего владыки. Тогда в палаты явились два человека, сказав, что это их не волнует, и заковали Хейдрика в цепи. А именно этих двоих Хейдрик когда-то избавил от смерти на пути в Рейгготланд, но потом прогнал. Всё же Хейдрику удалось послать людей за младшим сыном Конунга. Конунг Гордарики велел трубить сбор своему войску и сказал, что хочет повесить Хейдрика на виселице. И тут сын Конунга прибежал к своему отцу и попросил его: "Откажись от такого бесчестного поступка, отец. Убить знаменитейшего из людей и моего воспитателя Хейдрика освободили, и он сразу собрался домой". Тогда жена Конунга Гордарики, поняв, что у нее все же остается еще один сын, сказала: "Государь, не отпускай Хейдрика прочь, не помирившись с ним. Сивка соврала тебе". Том, что Хейдрик обнажил проклятый меч Тюрфинг, не было злого умысла, а от смерти воспитателя нашего младшего сына не будет пользы твоему государству. Лучше предложи ему золото, серебро, а также владение и людей в услужение. Конунг, изумившись великодушию и мудрости своей супруги, так и сделал. Но Хейдрик сказал, что у него нет недостатка в богатстве, землях и подданных. Конннг Гордарики рассказал о том своей жене, и та велела предложить гостю то, что он наверняка примет, руку их дочери. Властитель Гордарики, нахмурившись, заметил: "Я не думал, что мне придется стать тестем убийца моего сына, пусть и невольного, но все же пусть будет по-твоему". На этот раз Хейдрик не стал возражать, и дочь конунга Гордарики отправилась вместе с ним в рейд Готаланд. Прибыв домой, Конунг Хейдрик решил увезти коварную Сивку прочь и взял своего лучшего коня в шестой и последний раз, приступая отцовский наказ. И вот, поздно вечером Хейдрик и Сивка подъехали к какой-то реке. Тут Сивка стала такой тяжелой, что конь под всадниками околел пришлось конунгу взвалить женщину на себя, но когда Хейдрик переходил реку вброд, Сивка вдруг сдавила ему шею своими крепкими бедрами. Конунг едва не задохнулся. Тогда в ярости он скинул с себя ненавистную женщину. От удара о камни хребет Сивки переломился, и ее мертвую унесло по течению. Через несколько дней конунг Хейдрик задал большой пир на котором вступил в брак с дочерью конунга Гордарики. Свою дочь супруги назвали именем бабки Хервёр. Выросла она, как и её тёзка, девой-воительницей, которой легче было в битву идти, чем на свадьбе сидеть или беседовать с суженым. Примечание. Здесь в саге говорится о том, что Хервёр, дочь Хейдрика и сестра Ангантюра, впоследствии воспитывалась в Англии. У ярла Фрадмара. Но в части, посвященной войне готов с гуннами, Хёрвёрд действует как владелец укрепленного замка на границе пограничного леса Мюрквит. Конец примечания. Теперь конунг Хейдрик успокоился и сделался великим мудрецом. Он решил, что для блага страны необходимо каждый год приносить богу Фрейру огромного вепря. Так, по мнению Хейдрика, можно будет избежать голода и вот по приказанию конунга были избраны 12 самых уважаемых и мудрых людей рейдгаталанда им было поручено ухаживать за священным вепрям эти 12 человек отлично справились со своим заданием хорошо откормив вепря жертвенное животное получилось таким огромным как самые крупные старые быки и таким красивым что каждая щетинка казалась золотой. Когда наступил Йоль, вепря отвели в палату к конунгу. Примечание: Йоль древний языческий праздник, отмечавшийся в конце декабря, и с приходом христианства в Скандинавию отождествленный с Рождеством Христовым. Празднование Йоля продолжалось 13 дней, каждый из которых был связан с одним из демонических существ гоблинов, в соответствии с народными представлениями, по мере приближения года к концу, темные силы приобретали все большее влияние в окружающем мире, достигавшее своего пика к празднику Йоля. Конец примечания. Там Хейдрик, положив одну руку вепру на голову, а другую на щетину, поклялся, что сколько бы зла человек не причинил ему, Он будет подвергнут справедливому правосудию 12 мудрецов. Но даже самый закоренелый преступник будет отпущен на свободу, если сможет загадать загадки, которые Конунг не сумеет разгадать. Загадки Гестумблинди. Одного бонда звали Гестумблинди. Он похвалялся своей мудростью и при этом был большим недругом Конунга Хейдрика. Гонунг предложил Гестумблинди соревнование в знаниях, но тот посчитал себя неспособным тягаться мудростью с Хейдриком и принес жертвы одину для того, чтобы владыка Асгарда помог ему. Поздно вечером в дверь Бонда постучали. Гестумблинди открыл ее и увидел некоего человека. Когда хозяин спросил у гостя его имя, незнакомец назвался также Гестумблинди ли сказал, что они должны поменяться одеждой. Бонд, догадавшись, что перед ним должно быть предстал сам Один, сделал так, как велено. На следующий день мнимый гестумблинди явился на встречу с Хейдриком. Поприветствовав друг друга, Конунг и тот, кто скрылся под маской Бонда, приступили к состязаниям в мудрости. Мнимый гестумблинди вызвался загадывать загадки. А Хейдрик отвечать на них вот гость спросил конунга скажи что это такое ломатель людей зачинатель и мешатель слов хороша твоя загадка гистумблинди рассмеялся хейдрик но я отгадал ее. речь идет о пиве у многих оно сокрушает ум и многие становятся слишком болтливыми когда им подносят этот пенный напиток А у некоторых заплетаются языки, так что они не могут вымолвить ни слова. Тогда сказал гистумблинди: Выйдя из дома, я видел на дороге дорогу. Была дорога внизу и дорога вверху, и дорога по сторонам. Ты шел по мосту через реку, и под тобой была речная дорога. А птицы летели над твоей головой и рядом с тобой с двух сторон. И это была их дорога. Гестумблинди загадал новую загадку. Что это за двое, у которых десять ног, три глаза и один хвост? Это Один, скачет на слейпнире. Усмехнулся Гестумблинди. Ответь на последний мой вопрос: если ты вправду мудрее всех конунгов? Что сказал Один Бальдрунауха прежде чем поднял его на костер? Тут Конунг Хейдрик, вскочив, воскликнул: "Об этом знаешь только ты, мерзкая тварь". С этими словами Хейдрик замахнулся на Одина тюрфингом. но владыка Асгарда обернулся соколом и полетел прочь. А Конунг ударил его вслед и отсек сзади хвостовое оперение. И поэтому сокол с тех пор такой короткохвостый. Вернувшись к себе, Один сказал: За то, что ты Хейдрик посигнул на меня и хотел убить невиновного, тебя самого скоро погубят. Об убийстве Хейдрика и требованиях Хлёда. Говорят, что у Конунга Хейдрика имелись какие-то невольники, которых он захватил в походе на западе. Они происходили из высоких родов и ненавидели свой жалкий удел. Одной ночью, когда Конунг Хейдрик пребывал в своей усадьбе в горах Харвадии. Эти люди взяли себе оружие, взломали спальню хозяина и убили Конунга Хейдрика и всех, кто находился внутри. Примечание. Горы Харвадии. Считается, что в этом месте речь идет о Карпатских горах. Конец примечания. Затем беглецы, взяв меч Тюрфинг, поспешно покинули усадьбу. После этого Ангантюр, сын Хейдрика, Велел созвать тинг, и на этом тинге он был объявлен конунгом над всем рейтгаталандом, от гор Харвадина на западе и до реки Данпар-Стадир и моря на востоке и юге. На том же тинге Ангантюр дал торжественное обещание, что не сядет на трон своего отца, пока не отомстит за него. Вскоре после тинга Ангантюр отправился на поиски убийц Хейдрика, Однажды вечером он спустился к морю у реки, которая называлась Могильная река. Примечание. Возможно, что под Могильной рекой упоминается река Горынь, правый приток Припяти. В то же время, ввиду упоминания близости моря, нельзя исключать какого-нибудь притока Днепра в его нижнем течении. Конец примечания. Там Ангантюр увидел трех людей в лодке. А затем, как один из них бросил выловленную большую рыбину двум другим и крикнул: "Возьмите ка кто-нибудь из вас меч из-под передней доски и отрежьте рыбе голову". Один из рыбаков, взяв меч, отрезал рыбе голову со словами: "Эта щука заплатила за убийство Хейдрика в горах Харвадии. Тут ангантур сразу узнал в мече покисченный тюрфинг. Ничего не подозревающие рыбаки пристали к берегу и улеглись спать в палатке. Около полуночи ангантюр повалил палатку и убил всех заночевавших в ней. Медь же тюрфинг забрал себе. Затем ангантюр вернулся домой. Вскоре ангантюр велел устроить большой пир в данпарстадире на хуторе, который назывался Археймар, дабы почтить память своего отца. Примечание: Археймар или Архаймар, хутор или поселок в Данпарстадире, местности, прилежащей к Днепру, посвящённой богу Донару, то есть Тору. В переводе с древнескандинавского название Археймар означает дом на реке. Данное поселение трудно привязать к какому-то известному из истории месту. Чаще всего его отождествляют с нижним течением Днепра. Древнегреческая Гелея область Ойум, позднейшее славянское Олешье. Конец примечания. Тем временем Хлёд, сын Конунга Хейдрика, воспитывавшийся у Конунга гуннов Хумли, стал очень красивым и мужественным юношей. Узнав о гибели Хейдрика и о том, что Ангантюр был провозглашен Конунгом над Рейдгаталандом, Хумли и Хлёд решили, что последний поедет с войском потребовать наследство у своего сводного брата. И вот, прибыв с востока в Археймар, где Ангантюр справлял тризну по Хейдрику, Хлёд, не сходя с коня, велел передать стражнику, что хочет побеседовать с конунгом готов. Когда о прибытии Хлёда было доложено властителю рейд Готаланда, тот бросил нож на стол, вскочил с места, накинул на себя кольчугу И в одну руку взял белый щит, а в другую меч Тюрфинг. После этого в палатах конунга поднялся большой шум. Все люди высыпали во двор, желая слышать, какой ответ даст Ангантюр дерзкому пришельцу. Ангантюр, переборов свою неприязнь к гуннам, обратился к внуку Хумли со словами вежливости. Добро пожаловать, брат Хлёд. Садись пировать с нами. Сперва, как то подобает, мы выпьем мёду в память о нашем отце Хейдрике, за здравие нашего деда Хёмунда, бабки Хервер и за славу всех готов. Но Нохлёд, кривя губы, высокомерно ответил: Я приехал сюда не за тем, чтобы набивать свой живот. Кроме того, я хочу иметь половину той шкуры земель, сокровищ, скота, шумящих жорнавов рабынь, рабов и их потомство, что Хейдрик сшил шилом войны. Как законный сын своего отца, я также почитаю за право взять власть над Рощией Мюрквит, прославленным камнем на берегу Данпа, половиной лучших доспехов, а также колец. Примечание: Мюрквит дословно мрачный или темный хвойный лес в противовес светлому лиственному лесу. Название ряда лесов в скандинавской мифологии и литературе. Название встречается в старшей Эдде. В саге о Хервёр и Хейдрике Мюрквит разделяет Рейдготаланд, Готаланд и Гунналанд, что может соответствовать исчезнувшему лесному массиву в устье Днепра, известному Геродоту как Гелея. В форме Мирквуд термин был использован Толкином в своих работах. Именно в Лихолесье Мирквуде дух Саурона обрел форму после того, как его убил Исилдур. Что касается камня на берегу Данпа, Непра, Днепра, то речь, возможно, идет о камне из легенды о Конунге Гордарике Серглами. Конец примечания. Кроме того, и это главное, ты должен отдать мне половину чудесного меча Тюрфинга. Ведь я, как твой брат, также имею на него право. Возмущенный притязаниями Хлёда, Ангантюр тем не менее спокойно сказал: "Не по закону ты пришел в Рейдготаланд, верхом, во главе гунского войска, и теперь предлагаешь самочинно и несправедливо разделить наследство. Скорее треснет брат мой белый блестящий щит и холодные копья сойдутся с другими". И много мужей в траву ляжет, чем я тебе, мерзкий хумлунг, отдам половину отчих земель. А тюрфинг тем более я не стану делить на Но если ты еще не совсем потерял рассудок, удовольствуйся половиной мечей, дюжиной сотен людей, дюжиной сотней коней и дюжиной сотней щитоносцев. Кроме того, я готов одарить каждого твоего воина девой с ожерельем на лебяжьей шее. Самого тебя, сидящего на коне, я покрою серебром, а идущего осыплю золотом. Но и это еще не все. Треть рейго Таланда отойдёт в твою полную власть. Сбор войска Хлёда и Хумри. Гицуру Грютингалиди, старому воспитателю Конунга Хейдрика, показалось, что Ангантюр слишком щедр с неучтивым Хумлунгом. Не сдержавшись, он громко пошутил: "Этого будет довольно ребенку Рабыни, пусть и рожденному от Конунга". Хлёд, уже подумавший было принять предложение брата, рассердился на то, что его назвали столь поносными словами. Он тотчас отъехал прочь со всеми своими людьми в Хуналанд. Хлёд рассказал Конунгу Хумли, что Ангантюр, его сводный брат, отказался поделиться с ним поровну. Не забыл он и об обидной шутке Гицура Грютингалиди. На это хумли сказал: "Переждём зиму, готовя войско к предстоящему походу". И вот весной собрали хумли их лёд столь большое войско, что в Хуналанде не осталось боеспособных людей. Пришли все мужчины от 12 лет и старше. Каждый гун привел коня от двух лет. Войско было разделено на тысячи, сотни и десятки. При этом каждая тысяча воинов получила своего хевдинга и знамя. Когда гунны проехали через густой мюрквит, разделявший Хуналанд и Рейд Рейдготланд, они увидели большие жилища и ровные поля. Среди ухоженной, простирающейся во все стороны равнины, взгляду алчных пришельцев с востока предстал величественный замок. Этот замок не был простой крепостью, ибо им правили дева-воительница Хервёр, сестра конунга Ангантюра, и Ормар, ее воспитатель. Хервер и Ормар имели поручение от владыки готов оборонять страну со стороны Мюрквида. И вот, когда сестра Ангантюра стояла на восходе солнца на башне над воротами замка, она увидела на юге у леса такое большое облако пыли, что светило на какое-то время скрылась. Затем Хервёр заметила под облаками пыли блеск, словно она смотрела на золото: окованные золотом красивые щиты, позолоченные шлемы и белые кольчуги. Тогда она поняла, что это великое войско гуннов. Хервёр поспешно спустилась с башни, позвала трубача и приказала играть ратный сбор. И затем девушка-воительница сказала своим людям: "Возьмите оружие и готовьтесь к бою, а ты, Ормор, скачи к гуннам навстречу и пригласи их на битву перед южными воротами крепости". Очутившись перед вражьими полчищами, Ормар передал Хумли и Хлёду предложение Хервёр. Затем Ормор поехал назад в замок. Наконец, Хервёр выехала с войском навстречу гуннам. И началось сражение. Но так как у гуннов армия была гораздо больше, войско Хервер начало нести потери, и в конце концов Хервер пала, и вокруг нее много людей. Когда Ормар увидел гибель девушки-воительницы, он и все, кто остался жив, бежали. День и ночь Ормор скакал так быстро, как только мог к конунгу Ангантюру в Археймер гунны же начали грабить и жечь по всей стране. Представ перед конунгом Ангантюром Ормар сказал: "Я пришел с юга сказать, что гунны зажгли мюрквит, превратив лес и прилегающую к нему богатую местность в залитую кровью пустошь. Твоя сестра Хервер сложила свою голову в битве". Услышав это, конунг Ангантюр сжал губы и долго ничего не говорил. Наконец он сказал так: "Не по по-братски с тобой обошлись, славная сестра". Потом он окинул взором дружину и увидел, что у него не так уж и много людей. Бросив яростный взгляд на Гицура Грютингалиди, Ангантюр пробормотал: "Если бы не твоя невоздержанность в речах, старик, мы бы нынче пили мед, а не готовились к неравной битве". На это гордый воспитатель Хейдрика ответил: Хлёд все равно, рано или поздно, счел бы себя обманутым и либо силой, либо обманом завладел тюрфингом. Я уж знаю этих проклятых гуннов. А теперь я сам поскочу впереди войска, чтобы вручить хумли и хлёду посох войны. Но прежде я хочу дать тебе разумный совет. Если тебе кажется, что под твоим началом мало людей, потребуй исполнение закона прежнего конунга, А именно, отметь ветками орешника большое поле и назначь во всеуслышание место сражения. Это станет знаком для всех хёвдингов. Ни один из них не сможет уклониться от похода со своими людьми, но напротив, должен будет прибыть к тебе на помощь. После этого Гицур Грютингалиди облачился в крепкие доспехи и быстро вскочил на своего коня словно молодой человек, а не дряхлый старец. Тогда просветлевший ликом ангантюр сказал ему: "Передай хумли и хлёду, что я буду ждать их в дюльге на Домхейде у гор Яссара. На том поле прежде год и не раз разбивали своих врагов". Примечание. Возможно, имеется в виду местность в районе Подольской возвышенности, вытянутой с северо-запада на юго-восток. Дунгейт также может быть Дунаем. Описанная ниже битва готов с гуннами очень напоминает детали исторической битвы при Недао, притоке Савы, произошедшей в промежутке между 453 и 455 годами. В этой битве германское войско, возглавляемое королем Гипидов Ардарихом, разгромило войско гуннов, ведомые сыном Аттилы Эллаком. Конец примечания. Едва подъехав к рядам гуннов, посланец Конунга стал кричать громовым голосом: "В смятении ваше войско, падают ваши стяги, обречены ваши вожди изведать гнев Одина. Гюдльге зовут вас на Дунхейд, на битву у Горгесара". Услышав слова Гицура Грютингалиди, хлёц сказал своим воинам: "Схватите этого дерзкого слугу!" Но конунг Хумли возразил, что не стоит губить тех, кто отваживается скакать в одиночку на коне перед строем своих врагов. Посланец же Ангантюра продолжил издеваться над гуннами: "Не испугают нас готов ваши рогатые луки". После этого Гикур Грютингалиди пришпорил своего коня и вернулся к Конунгу Ангантюру. Тот спросил старика о том, как велико у гуннов войско. Гицур грютингалиди ответил: у них шесть полков мужей, в каждом полку пять тысяч человек, в каждой тысячи 13 сотен. Услышав о невероятно огромном войске гуннов, Ангантюр тотчас разослал во все стороны гонцов, призывая к себе всех, кто мог бы оказать ему помощь и кто владел оружием. Затем он отправился в Дюльгье, на Дунхейт. Но когда войско готов и гуннов наконец встретились, оказалось, что пришельцев с востока все равно вдвое больше. Битва на Дунхейде. На другой день готы и гунны начали битву. Сражение с перерывами на темное время суток продолжалось восемь дней. И хотя предводители войск были живы, никто не мог сказать, сколько народу погибло. Однако же днём и ночно со всех сторон к Ангантюру прибывали люди, и получилось так, что у него не стало меньше людей, чем было в начале. Битва разгорелась с еще большим упорством. Гунны, предчувствуя свое поражение, дрались со всем мужеством и стремительностью, но готы защищали свою свободу и родину и потому стояли непоколебимо, подбадривая друг друга. Сражение оказалось столь яростным, что реки запрудились и вышли из берегов, а долины заполнились мертвыми конями, людьми и кровью. На исходе дня готы так бешено пошли на приступ, что ряды гуннов поддались. Увидев это, Ангантюр вышел из ограды щитов, в передней ряды с тюрфингом в руке и стал рубить людей и коней. Тут ограда щитов перед конунгами гуннов распалась, И братия обменялись ударами. Хлёд и хумли пали, и гунны обратились в бегство. Конунг Ангантур пошел посмотреть на мертвых. Он нашел тело Хлёда. Примечание. Словно откликаясь на битву на Дунхейде, хронист Приск Панейский писал, что на пути в город Атилы посольство римлян приезжало через восточные отроги Карпатских гор мимо могилы славнейшего изготов убитого булавой в битве с гуннами конец примечания печально качая головой он произнес без всякой злобы предлагал я тебе брат сокровище теперь нет у тебя в расплату за битву ни светлых колец ни клочка земли и все же проклят оказался мой род и все из-за тюрфинга меча мертвецов Я стал братоубийцей, тем, кто всегда будет помнить злой приговор Норн. Так свершилось пророчество давно умершего отца Хервер, дочери свавы, некогда изреченное на острове Самсё. Ариоррик в Ютланском правители Гордарики. Ещё юношей Ариоррик показал себя отважным воином. Неудивительно, что Свеи считали будто его настоящим отцом. Людбранд Бьорн из знатного рода Скёльдунгов, ведущего свое начало от Аса Скёльда, сына бога Одина, имя Рёрика Ютландского упоминают хроники данов в списке самых славных конунгов. Сначала Рерик находился в тени своего дяди Харальда. Вместе они были изгнаны из Ютландии. Под знаменем Харальда Рерик выходил в устье Эльбы, опустошал берега Галлии и Британии. Вместе с дядей он выступил на стороне короля франков Лотаря против его отца Людовика Благочестивого, а после смерти Людовика был вознагражден уделами в земле фризов. Король Лотарь использовал верных ему викингов как орудие в борьбе с братьями Людовиком Немецким и Карлом Лысым, которые не оставляли замыслов овладения нижними землями. Первое время Резиденцией Рёрика служил остров Виринген, а его дядя обосновался на Вальхерине. Богатый город Дорестад находился в их совместном владении. После заключения с братьями Верденского мира Лотарь избавился от необходимости держать в Дорестаде викингов наемников Тут Рёрик с Харальдом были обвинены в измене и брошены в темницу, где Харальд скончался. Рёрик бежал из заточения во владения Людовика Немецкого и после нескольких лет, проведенных в земле саксов, принялся опустошать набегами северные берега лотаревой державы. Затем Рёрик при содействии своего двоюродного брата Годфрида Харальдсана отвоевал у лотаря Дорестат и Утрехт. По совету приближённых, лотарь пошел с ним на мир с условием, что Рёрик будет ограждать северные земли лотаря от набегов данов. Едва ли Лотарю пришлось раскаяться в своем решении. За время правления Рёрика случилось только два набега викингов на Нижние земли. Когда Лотарь задумал передать всю Фризию своему сыну, Рерик с двоюродным братом Годфридом приняли участие в распрях заглавенства в Ютландии. Три года спустя Рерик снова вторгся в земли данов. На этот раз, с одобрения лотаря, ему удалось занять земли за пограничной рекой Айдар, до самого фьорда Шлее, на котором стоял Хедабиу. Однако завоевания Рёрика в Ютландии оказались недолговечными, ибо в течение десяти лет они вернулись под власть конунга данов. Между тем, остров Бетуве вместе с Дарестадом и Утрихтом был атакован данами как возмездие за нападение Рёрика на Хедабиу. Драккары данов были пропущены Рёриком вверх по Рейну в Рейнланд, где они разграбили и выжгли старинные города Нойс и Ксантен. Наконец, во Фризии разгорелось восстание местных племен, вынудившее Рёрика на время покинуть ее пределы. Известий об этом восстании практически не сохранилось. Только несколько лет спустя Рерик вновь стал править фризией как король варваров. За год до этого умер король Лотарь, и Рерик поспешил в Нимвеген для переговоров с унаследовавшим его земли Карлом Лысым. Позже они вновь встречались, на этот раз в Маастрихте. Уже пожилым человеком, Рерик принес присягу на верность Людовику Немецкому. В Маастрихте его сопровождал племянник, Рудольф Харальдсон. Наконец, к Грёрику прибыли послы из далекого Хольмгарда, что в Гордарике, и сказали: "Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Приходи вместе со своим войском и родом княжить нами".